Глава 35. Довольно молодой и трехрогий демон быстро бежал по пустынному биому, громко пыхтя и буквально перебирая ногами из последних сил. Оглядывался назад и снова бежал, боясь замедлиться хоть на чуть-чуть или тем более споткнуться. «Стой, ублюдок! Хватит бежать!» — крики за спиной пусть и пугали, но это было только в первые часы. Сейчас же, кажется, уже был третий день, как он своих преследователей слышал. Придя в этот мир, ему повезло не сразу. Он знал свою силу, поэтому не вмешивался в сражения сильных существ, но ему все же однажды повезло. Слоняясь без дела, думая, зачем он вообще в этот мир пришел, он просто случайно набрел на труп огромного кита, могучего зверя, который имел свою славу и который был во время турнира убит каким-то и вовсе немыслимым созданием. Пусть камня в его груди не было, но это была настолько огромная, высокоуровневая, непостижимая для этого демона тварь, что все его тело было для него как целое сокровище. К несчастью, он был там не один. Не каждый мог даже отщипнуть кусочек этого свалившегося на голову дара. Тело пусть и убитого зверя все еще было крепким, как гранитный камень. Но он нашел нечто. Схватил это, побежал, а теперь вот. «Бегал». Уже третий день. Бегал так, как никогда прежде. Бегал так, что иногда ночью, спрятавшись в болоте, сражался с собой, чтобы не дать себе просто свою добычу бросить. Думал о том, ради чего или кого вообще решил стараться. Убеждал себя искать выход и бежал. «Остановись, мать твою! Отстаньте от меня! Отдай эту кость!» За несколько дней он, казалось, целый круг сделал. Оббегал просто все, что мог, но выхода не было. Было отчаяние. «Я не могу больше бежать», — думал он, почти захлебываясь пеной. За ним уже демонов двадцать бежало по пятам, и еще сотни просто поглядывало одним глазом, как бы со стороны. Он был уверен, будь у них шанс, его тут же порвали бы в клочья. «Проклятие!» — заревел он, закрыл глаза, запрокинул голову и понесся вперед просто на волевых усилиях. Сделал три шага и наступил на камень, который просто под ним исчез. Его ноги предательски согнулись. Его голова понеслась вперед, И осознание всего точно отдалось в голове мыслью. Это конец. Споткнувшись на месте, он полетел вперед почти кубарем, клюнул носом, разбил себе лоб от удара. А еще один камень вскинул взгляд, только чтобы увидеть, как на него смотрит куча демонов. Много. Много-много демонов. Сотни, если не тысячи глаз. Огромная толпа обступила его со всех сторон, и все как один смотрели на него. Точно Конец. пронеслась у него мысль прежде чем он понял кое-что еще город о демонический бог он задал вопрос но он тут же исчез колоссальным громогласным поглотившим эту площадь треви вся эта толпа резко внезапно взорвалась словно вулкан заорав так словно хотела убить его своим криком взорвать ему голову ник раздался где-то рядом с ним знакомый голос а затем кажется вокруг него еще больше демонов стало. Настолько, что он мог бы умереть, если бы вовремя не поднялся на ноги. Молодая девушка схватила его за руку, буквально бросившись в его сторону из огромной толпы. Ну а он только и успел углядеть ее знакомые, светящиеся счастьем, девичьи глаза. «Бежим отсюда!» — крикнула эта девица, продолжая тянуть его куда-то в сторону. «Ха-ха-ха!» — засмеялся он, сам начав двигаться. Толкая плечами тех, кто стоял рядом и сам подхватил эту девушку на руки, прорываясь через последнюю преграду. «Бежим!» На этой площади с самого начала не было места, так как желающих посмотреть на наследницу бога не было конца. Но за врата ушли тысячи демонов. Сотни горячих голов умерло там. Но еще больше искали наживу, и сейчас их всех насильно возвращали назад, отчего и на без того переполненной площади в миг начался хаос. «Так...» Громко выдохнул Азар, когда смог из этой толпы выбраться. Так как они с самого начала стояли, обособленно от всех, да и бежать в их направлении было чистой воды самоубийством, то убраться в сторону Дворца Короля Демонов всей группе не составило большого труда. — Я так понял, у нас тут кучка высококвалифицированных рабов появилась? — Да, — спросил он, смотря на улыбающуюся демоницу, вернувшуюся назад не только с толпой демонов, но и лежащей в ее руках каменной игрушкой. ну и еще с двумя, почти такими же, сидящими у нее на плечах и махающих ему ручками. «Неплохой выбор», — прокомментировал он. «Эти двое довольно исполнительные». «Не обижай их», — с улыбкой буркнула на него Аша. «У нас там два ящика с барахлом есть», — сказал он, не удостоив ее вторым взглядом. «Разобрать нужно. Разберете?» «Разберем, разберем». «А еще потом нужно прибраться». «Приберемся, приберемся». А еще шкаф раздолбанный починить нужно. — Починим, починим. — Ага. А как это делать, знаете? — Нет, нет. Так, кивнув Азар, наконец посмотрел на Ашу второй раз. Я передумал. Неси этих двоих обратно. — Ну блин. — Куда пошли? Громко крикнул он, перестав ухмыляться и не ответив на ее возмущение. Тут рядом все это время была еще одна маленькая обособленная группа. Группа, которая тоже стояла отдельно от основной толпы. Группа, которая не постеснялась воспользоваться его силой и тоже следом за ним быстро отступить с площади. И Азара, огорошив их громким криком, дождался, когда каждый из них посмотрит на него, а затем просто кивнул головой в сторону. «За мной!»